Глава одиннадцатая. Совершив посадочный маневр над морским побережьем, материковая Аркадия, жемчужное море, берег русалок, громоздкий, лишенный изящества в обводах, покрытый совершенно неуместными в этом раю броневыми плитами космический аппарат без опознавательных знаков опустился на песчаную косу. С грохотом и лязгом выдвинулись опоры, закрепляя это доисторическое чудище в устойчивом положении. Прошло еще минут десять-пятнадцать, и в брюхе аппарата вскрылся люк. Человек в тяжелом стеснявшем движение скафандре спрыгнул на светлый песок, погрузившись почти по колено, поколебавшись, откинул, забрало шлема. Лицо было обычное, только очень бледное, отчего на нем контрастно выделялись пышные черные усы. Еще несколько минут человек просто стоял и дышал, прикрыв глаза. Казалось, он получал от этого удовольствие. Затем он поднял руку и требовательно щелкнул пальцами. В тугой перчатке из металлизированного каучука щелчок получился совсем слабым. И из люка ему спустили длинный сверток в полупрозрачном чехле. Чехол был снят и брошен под ноги. Сверток оказался прямоугольным полотнищем из тяжелой, пропитанной быстротвердеющим составом материи на титановом древке. Материя была расправлена и буквально на глазах обратилась в застывший прямоугольник белой с синим рисунком стилизованное изображение материков внутри концентрических окружностей в обрамлении лавровых ветвей, над которым восходили три большие неравные по размерам звезды.